и меня. Жалею ли я об этом сейчас? Ну, талантливый человек талантлив во всем. Бизнес это также, видимо, вид творчества, которое должно поглощать человека целиком. Здесь человек тоже импровизирует. Подчас руководствуется интуицией, а не точными правилами. У меня этого нет. Ни в науке, ни, наверное, в жизни. Священная корова, несмотря на свой жуткий девичий характер, недаром отдавала предпочтение Владлену. Пока я еще копался в каких-то разночинцах, нигилистах и соратниках великого вождя, Владлен, который, как и я, вроде бы сначала занимался 60-ми годами 19 -го века Чернышевским, Вдруг в одночасье поменял планы и вышел на более перспективную первую русскую эмиграцию. И будто сразу перед ним все открылось. Какой он написал первую главу своей будущей диссертации. Но он уже тогда, так сказать, параллельно начал крутиться в проблемах и сферах, о которых я имел лишь смутное представление. Сначала была издательская деятельность. Печатали какие-то запрещенные ранее книги. Может быть, даже что-то сексуальное или эротическое. Потом книжная торговля. Мемуары как-то недостаточно известного тогда Ельцина. Или мемуары против Ельцина. Видимо, достаточно жирный съем денег. Обсуждение первой, а через два месяца второй главы диссертации. Эстетические воззрения пятой эмиграции. как в этой главе умещалась самая эстетическое и отчаянно практическая. Половина диссертации уже была написана, и вдруг, наверное, скоро я буду уходить из аспирантуры. Среди прочих аргументов, которые я ему приводил против его безумного шага, был и такой, а прописка, она ведь не отменена. Ты потеряешь не только науку, но и право на проживание в Москве. Как он тогда хохотал. Он сказал, что я полный дурак, что время сейчас такое, сейчас или никогда, когда надо крутить капитал и наваривать деньги. Случайно открылось окошечко, потом оно закроется. В мутной весенней воде надо ловить карася. Наука подождет. Это удел сытого человека. Сначала надо удовлетворить свои растущие потребности. А что касается прописки, то, как сказал во время нашего толковища мой предприимчивый приятель, пока я чесался, дело уже сделано. У кого – у кого, а у него московская прописка уже в кармане. Хват. У него, у Владлена и для меня есть вариант – Но прописка Владлена и его и моя некая удачная женитьба – это тоже особый разговор. Мне, как человеку бездарному в хитрой коммерческой области, всегда хотелось узнать, как люди приобретают капитал. Но, может быть, действительно все это собирательство частильщика «сапог цент к центу» «Рождественская сказка и капиталистическая блажь?» А все происходит под веселым Роджером с кистенем и удавкой в руках. А как, интересно, стали миллионерами наши миллионеры? Очень любопытно узнать бы о личных капиталах Гайдара, Гавриила Попова или Миляги Чубайса. А, я тайна есть. Это и неприлично спрашивать, Однако, думаю, хороший сочащийся кусок здесь отломан от анонимно-ничейно-государственного пирога. Кушайте на здоровье, господа! У нас, интеллигентов, другая задача. Свои ценности и радости в жизни. И наши скромные двери реже взрывают. Ну, конечно, когда ты несчастный голоштанный интеллигент, Умрёшь, и если взволнованная и непредприимчивая родня не найдёт денег, жизнь, как известно, дорожает, а традиционные формы и ритуалы упрощаются –